Механик развернул корпус на звук открывшегося люка. Он не двинулся с места, и только руки его медленно приподнялись чуть выше пояса, а затем снова упали вниз. Из люка вылезли Киванов и Джой. "Бегом в лабиринт", приказал им Кейск, не сводя глаз с диафрагм на плечах механика, которые почему-то всё ещё оставались закрытыми. Киванов, схватив Джой за руку, побежал вниз по пандусу. но, бросив взгляд в сторону механика, остановился. «Но он, похоже, не собирается стрелять», — удивленно произнес Борис. «Он боится повредить аппаратуру», — воскликнул, сообразив, в чем дело, голос. «Он не станет стрелять внутри купола». «Но нам-то до их техники дела нет», — обратился Борис к Кийску. «Зато мы можем позаимствовать у него ключ». «Верно». Не поднимая гравимет от пояса, Кийск выстрелил механику в грудь. Механик отшатнулся назад, раздавив спиной стойку с аппаратурой. По-видимому, чисто рефлекторным движением он раскрыл створки диафрагм. Берг, воспользовавшись случаем, выстрелил в одно из лазерных гнёзд. Удар в плечо развернул корпус механика на полоборота. Вехав локтем на полку, он раздавил пару блоков, из которых с сухим треском посыпались искры и потянуло запахом горелой изоляции. спрыгнув с возвышения, Кийск подбежал к механику. Тот, наклонившись, неловко попытался отогнать его рукой, но точный выстрел из гравимёта откинул его руку в сторону. Даже не оборачиваясь, Кийск понял, что стрелял снова Берг. Кийск ткнул стволом гравимёта под щиток, прикрывавший верхний коленный сустав механика, и нажал на курок. Металлическое сочленение с треском разлетелось. Отлетевший осколок черкнул Кейск по щеке. Нога механика подломилась. Пытаясь сохранить равновесие, он вцепился рукой в стойку шкафа и, увлекая его за собой, опрокидывая блоки автоматических систем и вырывая штекеры тянущихся от них кабелей из гнёзд, упал на колено. Выстрел Бергера, целившегося в открытое гнездо второго лазера, опрокинул механика на пол. Кейск прыгнул на грудь поверженному механику. Тот попытался приподняться, но кий с выстрелом снёс ему голову. Замахнув рукой, механик отбросил кийка в сторону Е2, не расплющив о стену. Сбоку к нему подбежал Иванов и выстрелил, вогнав ствол гравимёта в зазор между стальными пластинами грудного панциря. Конечности механика судорожно задергались. Корпус снова и снова подбрасываемый вверх с грохотом и лязгом бился о пол. Казалось, От сотрясающей его дрожи механик должен развалиться на части. Стараясь не угодить под случайный удар, сокрушающий все на своем пути, сжатый в кулак металлической конечностью, Киванов новым выстрелом заставил приподняться щиток на груди механика. Запустив под него руку, Борис нащупал стержень матрицы и вырвал его из гнезда. Механик вздрогнул в последний раз и замер. Руки его, воздетые к потолку, упали на пол в широком размахе. Вместе кийских Иванов быстро отодрали верхнюю прикрывающую грудь стальную полосу с панцеря механика. У кийска снова начала гореть рука, кровь, стекая из раны, капала с пальцев. Он работал, стараясь не обращать внимания на боль и головокружение. Под панцерем корпус механика был разделён на множество ячеек, различающихся как по размерам, так и по форме. Большая часть из них была заполнена плотно сидявшими в гнёздах блоками и поблескивающими крышками, на которых не было ни серийных номеров, ни какой-либо другой маркировки. Голос. Где здесь ключ? спросил Борис. Чёрная прямоугольная пластина во втором ряду, ответил голос, всё время находившийся рядом. Вот это, указал пальцем Кейск. Да, Киск подцепил пластину ножом и вытащил ее из гнезда. Черная, гладко отшлифованная, она была размером и толщиной с ладонь. Покрутив пластину в руке и посмотрев на нее с обеих сторон, Киск с некоторой долей сомнения спросил, обращаясь к голосу. «Ты уверен, что это ключ?» «Абсолютно!» Киск пожал плечами. «Я почему-то представлял его себе иначе», — сказал он и кинул пластину Борису. «Держи!» «Ты думаешь, я умею им пользоваться?» Поймав ключ, усмехнулся Киванов. «Спрячь в карман. Вход в лабиринт уже открыт». Почти неслышно створки дверей купола поползли в стороны, и в открывающийся проем хлынула волна контролеров. И ни у кого из них в руках не было оружия, но неудержимо и стремительно движущийся поток живой массы не смогли бы остановить и гравиметы. Все вниз закричал Кейск и кинулся к входу в лабиринт. Перед ним бежали Киванов и Берг. Джой уже спускался вниз по пантусу. Внезапно Кейск сообразил, что не видит везеля, и быстро огляделся по сторонам. Везель стоял по другую сторону входа в лабиринт, возле кубического аквариума, наполненного серебристой пылью, прижав ладонь к стеклу и едва не водя по нему носом. Он внимательно изучал что-то в глубине аквариума. Не обращая при этом никакого внимания на то, что происходило вокруг, Григорий заорал Кейск. Везель оторвался от стекла и, увидев бегущих к нему дровоартаков, отарапела замер, напрочь забыв про висевший на плече гравимёт. Кейск взмахом руки велил остальным бежать в лабиринт, направив ствол гравимёта на толпу дровоартаков, он надавил на курок и провёл им из стороны в сторону. Бесрассудная чайная контратака одного человека заставила волну нападавших откатиться назад. Мгновенно перегруппировавшись, они стали обходить Кейск и Везеля с флангов, но этого времени Кейску хватило для того, чтобы добежать до Везеля. На рыбок засмотрелся, зло оскалившись, спросил Кейск и не дожидаясь ответа, локтем толкнул учёного в дыру, на краю которой они стояли. Везель, взмахнув руками, полетел вниз. Кий сковрезал прикладом по зубам подбежавшему к нему дровортуку и прыгнул следом.